акция, операция, экспедиция. Гродненщина, если приехать сюда с Витебщины или с Полесья, выглядит краем полевым, обжитым. Лесные угодья сохранились здесь только вдоль Немана и его притоков. Неманскую березу обняла налибокская пуща, а Щара притулила к правому берегу Лепечанскую уже от самого слонима вдоль этого берега тянутся где тонкой лентой, а где и широкими полосами дубовые рощи. Дальше от русла дубняк смешивается с елью и сосною, сбиваются владные бары, которые только на подступах к селениям рассыпаются мелкими рощицами или, сойдя на болото, вязнут там и, став карликовыми березняками да сосенниками, чахнут в зарослях багульника Дурнопьяна. Селений здесь мало, разве что где-нибудь над самой речкой приютилась у берега деревенька с многозначительным названием «Великая воля», давнишняя приманка для крепостных крестьян, для беспокойных бунтарских душ, которых нестерпимо мозолило помещичье ярмо и которых тянуло спрятаться от панской опеки в эту лесную глухомань. Заманчивые слова «великая воля», «малая воля» вдруг снижаются в заземленных названиях деревенек копти, городки, голынка. Своевольница Щара привыкла выбрасывать сюда направо желтый песок да рыжий шлак. Намыло песчаных коз, вон, на десятки километров. Целые пустыни — кое-где поросшие низким кряжестым сосенником. Наносы урожайного ила и глины оседали слева, потому что левый берег щары издав густо заселен, досмотрен. Луг до да поля, деревни, поселки, фермы, будто кто натряс вдоль долины этих селений хаты и клубы, школы, сельмаги, единоличные сарайчики, погребки — Амбарчики и колхозные коровники, свинарники, парки машин, мастерские склады. Скромная, как старая сказка, индивидуальное жилье крестьян: масштабное по размерам страны и эпохи, общественное колхозно-совхозное строительство: Василевичи, Павловичи, Низ, Остров. В свое время это были естественно вписанные в пейзаж зеленые селения. На околицах и на развилках дорог стояли тут богатыри дубы, липы и клены, посланцы языческих священных рощ, парламентеры в извечной войне между двумя богами, полевиком и лесовиком. Сегодня эти деревни застраиваются аккуратно по плану. В этих местах жил и работал на рубеже прошлого и нашего веков всемирно известный фольклорист Михаил Федоровский из таких сел, как Дубравка, Трохимовичи, Васильевичи, Павловичи, Низ. Он черпал большим ковшом народные белорусские песни, сказки, поверья и поговорки, что составили семь объемистых томов труда Люд белорусский» украсили славянскую фольклористику. Земля здесь холмистая, поодаль от речки, где на километр, а где и на дван, и на три, напрямик через пригорки и долины бежит дорога. От самого Слонима, неизвестно докуда, наверное, до Батьки Немана, куда-то под Орлю, Человеку, который будет ехать на автомобиле по этой дороге, может иногда казаться, что он видит щару с птичьего полета, так поразит его необычно извилистый желоб, каким его выгулила себе за века эта озорница. На каждом пригорке хочется постоять и полюбоваться, как хорошо и гармонично могут жить и творить человек и природа, если творят они согласно законам разума, совести, красоты. Дорога не знает здесь отдыха, и вечером и ночью ей надо нести вахту жизни, считать муки, радости и надежды заботливого дня того, что уходит и того, что должен родиться. Дорога, как лента какого-то циклопического магнитофона, проскальзывает между скатами грузовиков, которые движутся один за другим из слонима в деревне на ночлег, и записываются на ленте дороги события дня. Пишут на этой ленте протекторы автомашин, мотоциклов и тракторов. Пишут ободья скрипучего воза, на котором старый колхозный сторож подвозит зеленый корм к колхозной ферме. Пишут и песклявые колесики детской коляски, которую счастливая молодуха в белых туфельках выкатила на деревенскую улицу этим тихим предвечерьем первый раз в жизни. Зимой 1942 года, здесь, над Щарою, вверх и вниз от Слонима, случилось такое, что дорога, свидетель этих событий, перестала понимать, по какому она идет свету и в какой свет ведет, на тот или на этот. Даже если бы случилось чудо, если бы обрела дорога дар речи, не смогла бы вразумительно рассказать нам об этом. Она спрашивала б у нас объяснение причин так, как спрашивают люди, свидетели событий, те, чьи голоса мы записали, а потом сняли с настоящей ленты настоящего магнитофона, чтобы подать их буквами и словами. Как, говорите, для меня начинался день. Они пришли к нам в субботу, немцы. Называлась это «Акция против партизан». Рассказывает Петр Иосифович Савчиц в деревне Городки. Приезжают немцы и сразу оцепили деревню. Поставили тут пулемет, потом и там поставили, ну, кругом оцепили. Ходит староста с немцами и зазывает идти на проверку паспортов. И надо только обязательно забрать из дому семейный список. Ведь тогда так было, что над дверями должен быть список семьи. Начали люди сходиться туда, куда они указали. Они вынесли стол, скамейку поставили. Проверять, значит. Я сам подошел так же. И забыл этот список, холера его знает. Говорю старости, список забыл. А немец говорит по-польски. «Нех де пшинесе!» Пусть идет, принесет. Пришел я домой, взял этот список. На столе стоял табак в консервной банке, взял с собою. Сто лет бабка моя, она оставалась на койке. Кручу я папиросу и говорю, «Баба, наверное, убьют нас?» А она мне, «Внучек, беги в лес». «Ей-богу! А как ты пойдешь? Если я пойду, так они тех поубивают там». Пришел я туда а это отцепление, что было там, начало сходиться. Как начало оно сходиться, так весь молодежь фьюк и наутек. Остались одни старые. Так немец вышел и говорит по-польски, что вы глупые, чего вы утекаете, кто вас убивать будет, контроль идет. А старостин брат говорит, а может, мы еще хуже наделаем? Идите сюда, назад. И начали возвращаться. Как начали возвращаться, этот немец берет у людей паспорта и несет на стол. Раскатали лист на столе, и что-то там карандашом черкает на бумаге, а кто там знает что. Немец, когда забрал все наши паспорта, спросил у старосты по-польски, чей бенден вольно мешканя, до пшеноцованя? Бенден. Будут ли свободные квартиры для ночлега? Будут. Как только он сказал это, Бенден, так немец быстро отступил назад два шага, а солдаты начали бить по всем, и по людям, и по старости. У немцев так было договорено между собой вместо команды. Была одна такая молящая колечко, упала на колени, давай креститься, петь. Ничего не помогло. Я успел выбежать, добежать до речки и вдоль берега пополз ранили меня. Метров сто пятьдесят отбежался, а жену убили. Отец и сестра также там остались на месте убитые. В деревнях Боровики, Акунинова, что около Слонима вверх по щаре, они провели ту же акцию иначе, выборочно. На Акуниновских хуторах, Уничтожение людей началось, когда еще и партизанские отряды не успели организоваться. Житель Акунинова Иван Игнатович Рубец вспоминает. Сначала того конца, вот как вы ехали от Слонима, и согнали всех в этот конец деревни. Ходили по хатам, искали, где кто спрятан. Даже были старики и женщины, которые не могли идти. Их добивали в хать. Тут один был какой-то Не могу сказать вам, русский или немец, или поляк. Ну, конечно, он был в немецком. И вот он спрашивал у населения, Может, кто в Германии есть у вас? Может, кто поставку сдал немцам?» И так он несколько семей взял да отпустил, понимаете, из этой толпы. Потом из бытиня приперся на легковой машине какой-то эсэсовец, такой рослый, здоровый мужчина. Прекратил никого никуда, никаких ни бумажек, ни справок. Нас отогнали метров даже на семьдесят от дороги к саду, и перво-наперво положили двоих, одного старика и другого, был оставшийся военнопленный. Их много было в деревне. Не примак, а не было куда деться гражданину. Здоровый такой, до времени работал у кузнеца молотобойцем. Они с краю как-то, наш старик этот, Военнопленной стояли. Ну, взяли, положили их на землю и пристрелили тут. Когда пристрелили, то толпа посмотрела, какое дело, и кинулась кто куда. Но тут кругом сада и кругом деревни сидели засады, пулеметы стояли. Куда бы ты ни пошел, тебя всюду встречало. Кто утекал, никто не утек. Я держал дитя, около двух лет было девочке. Меня ранило в руку. Сюда вот. Ребенок у меня из рук выпал. Я отбежал метров, может, ну, каких, семь-восемь. Такая есть там яма стародавняя. Я упал в эту яму. И вместе упала девка из Акунинова. Да ты так плотно легла, и я не знал, она жива или нет. Я спросил, Марусь, ты жива? А она жива. Умолчи тогда, молчи. Если жива, не шевелись. А с этой стороны другая легла, тоже самостоятельная девка. Я не знал, что и она живая. Если б знал, то упредил бы тоже. Когда это все притихло, они ходили добивали. Вот подходит к нам. Подходит он и ногой в бок ей как дал. Она стерпела. На меня наступил и пошел к этой. Эту стукнул девчину. А она подхватилась. «А, — говорит паночку, — я вам что-то скажу». «А, ты скажешь?» И матом на нее, русским матом, и ей из пистолета в лоб. И пошел дальше. Наутро приехали немцы, собрали тех, кто были ими выпущены, и заставили копать могилу, и всех свести в яму и засыпать землей. «А вот хутора у нас были». То годом раньше они там людей не расстреливали, а сгоняли одну-две семьи в помещение и поджигали. Жгли живьем. Сколько было хуторов, так кони всех и попалили. По всем хуторам одновременно. У нас это было 22 декабря 42-го, а хутора полили зимой 41-го. О трагедии деревушки Боровики мы услышали от Марии Григорьевны Кулак. Памятливой и разговорчивой женщины, которая с точностью судебного протокола обрисовала все, и отбор, и расстрел, и собственную уверенность, что мучиться ей довелось за то, что она еще при панской власти, еще подростком полюбила комсомол советскую власть, которая была там, где-то далеко за польско-советской границей, и тогда в подполье прятала Сергея Притыцкого. Сергей Осипович Притыцкий, 1913-1971, прославленный западно-белорусский подпольщик, затем партийный и государственный деятель. Ну, рано встали. Видим, окружены. Некуда утекать. Сидим в хате. Начали они ходить по хатам, выгонять на собрание. Зашли и сказали, с малютками, все с малютками. Ну что ж, мы собираемся. И идем на то собрание. И нас ставят тут вот, где теперь могила, всех в ряд. И проходит и спрашивают, где монж? где муж. Ну, некоторые говорят, вот стоит. Дошло до меня, а он, мой Антон, пошел к сестре за семь километров, пошел молотить жито. А у меня четыре месяца было ребенку, я так и говорю. Когда, спрашивает он по-польски, вчера, говорю я. А он пошел третьего дня, а я говорю, вчера. Но нет, не выкинули меня из этого ряда. А потом вызвали активистов, которые за советскую власть были. Активистов с семьей, всех. Переходите на ту сторону. Дошла до меня очередь. Активист Кулак Антон Романович. С родней, переходи. Перехожу я туда с тем детем, стою. К партизанским семьям нас всех присоединяют. А пулеметы вот так стоят все. Те люди как заплакали, Всякими голосками, как пчелы. Они как косанули... Все. Как косанули по нам, Я успела наклониться, А она соскользнула. А на мне такой ватник был толстый. Порвало мне пулей ватник,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 А потом постреляли третью группу. Что ж, ходят, поднимает, которые, может, еще не кончились. А они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит, а на меня он не подумал, что я живая. Волосы у меня понесло, и платок, и тут кровь. В дитя это бахнул, и мне пальц прострелил. Как держала я его за голову, так и мои пальцы он прострелил. И дитя. Стихла. Кровь на меня. Чувствую, свищет на лицо. А около меня лежала его Антонова сестра, еще хрипела. Он ее поднимал, она села, и так он ее дострелил. И пошел от меня дальше и дальше, и все достреливал. Лежу я, лежу, а тут уже дышать нечем. Тут на мне кровь, и завалена я вся людьми своею семьей. И не могу дышать. Потом слышу, машины отходят, отходят все. Ну, встал я. Стали люди подходить, те посторонние, не расстрелянные. Глядят, лежат люди пострелянные, стали плакать некоторые. Тогда я давай подниматься. Поднимаюсь и не вылезть. Вся завалена, вся в крови. И маму мою убили, и сестру убили, всех, всю мою родню. А на утро что? Переночевали, как корч. А я зашла в одну хату. Мне немного закрыли эту рану, перевязали, да говорят: Иди, Марья, а то через тебя и нас немцы убьют. Ну, то я из этой хаты в другую иду на ночь. Ночь переночую, говорят, иди уже в третью хату. А то, говорят, мы боимся. Так я три ночи проходила. А на четвертую он пришел, и уже я это... И завез он меня в больницу, в Слоним. Ну, завезли меня. Что ж говорить тем немцам в больнице? Но завезли такой кусок сала, жбан меда, так они рады, и положили. Как только приехала. А они меня раз-два раздели, руки перевязали, плечо забинтовали, и в больницу. Лежу одну неделю, другую неделю, и все приезжают в больницу, и все допрашивают, кто такой. Ночью забирают и расстреливают. Страшно, страшно. Страх меня взял, и я наказываю, приезжай, забирай. Дойдет, думаю, очередь и до меня уже. Он приехал. Еще перед той ночью, что я ночевала, привезли девчину из Голынки и в больницу приехали ее брать, расстреливать. Но как-то ей связь сказала, и она утекла из больницы. Ой, как поднялась та больница уже, на ту дежурную. Хотели ее повесить или застрелить, что она упустила, чтоб та утекла. А потом на другую ночь лежал военный раненый, наш военный. Он все ко мне приходил, расспрашивал, а я боюсь говорить. Но он, ну, не на шагу от меня. Все, тетка, так как там партизаны? А я ему говорю, я сама боюсь, ведь кто его знает. А потом я приехала до дому, и он приходит. Утек тоже. Дали ему все, и сапоги к больнице принесли, и ушел из больницы. Через две недели приходит он. Ну вот, а я, говорит, уже в партизанах. Приехала я из той больницы... Не топить, не варить, не одец. Завез меня Антон к сестре за семь километров. И была я там до самого апреля месяца там лежал. Вместе со мной тогда убили восемьдесят шесть человек.